Перелет в соседний район занял немного времени. Периодически люди бросали взгляд на захватывающий дух пейзажи гор, рек, долин и лесов, проплывающих под ними. Суровость края настраивала отряд на серьезный лад. Кроме того, информация о пропавших группах выносила чувство повышенной тревоги. Тем не менее, отступать им было некуда поэтому расслабляться не приходилось. Даже в дороге группа готовилась к переходу. Денис еще раз проверил походный принтер и немного поворчал на этот счет. «Конечно, это не ваш уникальный прибор, Денис», согласился с ним Ноэл, «но все-таки эта модель совсем неплоха. По крайней мере, изготовить средства от похмелья он точно может», мрачно пошутила Сара. Все сразу вспомнили свое пробуждение после похода на Белую гору. Если бы не лекарство, которое Фред сделал на принтере, группа до сих пор лежала бы пластом в гостях у шамана с головной болью и тщательно задернутыми занавесками. Да, славно они познакомились с местными традициями, ничего не скажешь. Зато провожали отряд чуть ли не всем селом. Впереди шел шаман с бубном, конечно. Периодически он что-то восклицал, бил в свой ритуальный инструмент, кружился вокруг себя... В общем, исполнял свои прямые обязанности, колдовал на дорогу. За ним длинным хвостом тянулись селяне. Во главе церемонии один из мужчин нес батон, завернутый в красивое вышитое полотенце, подарок от гостей. Перед тем, как забраться в вертолет, собиратели фольклора обнялись со своими провожающими, попрощались и получили напутствие доброго пути. — Обязательно свяжитесь со мной, когда дойдете до деревни. Уже в который раз напоминал им шаман, перекрикивая шум от вертолета. «Я буду ждать!» «Договорились! Спасибо за приемы и за содействие в наших поисках!» Прокричал в ответ Денис. «Доброго пути! И да будут с вами духи леса, воды, земли и вечно синего высокого неба!» «У меня, похоже, дежавю!» Подумалось Заку. Они опять стояли на небольшой поляне, которая послужила посадочной площадкой. Над отрядом вновь стрекотал уходящий вертолет. А вокруг высились горы, поросшие лесом. Наверное, это чувство было у каждого из четвертых, потому что группа выглядела немного растерянной. Молчание нарушил Тихомиров, которому все эти пейзажи были достаточно знакомы, и поэтому не производили такого сильного впечатления, как на остальных участников похода. «Интересно, и где же наш проводник?» «Мне это тоже интересно», — буркнул Фред. «И что нам теперь делать?» Группа стояла, прислушиваясь к стрекоту удаляющего вертолёта. Не хотелось думать, что сейчас вокруг них на много километров ни одной живой души. За исключением диких животных. «По крайней мере, у нас есть связь, оружие, оборудование, походный принтер». Мы знаем координаты деревни, у нас полно времени на то, чтобы до нее добраться и найти там Петра. Постарался как можно оптимистичнее произнести Закари. А что же проводник? — упавшим голосом переспросила Сара. — Мы же с ним разговаривали из деревни, или он ненастоящий? Тогда, может, и шаман ненастоящий? В ее голосе послышались панические нотки. — Шаман настоящий, — твердым голосом произнес Денис. Не сомневайся. — С чего ты взял? — набросился на него Фред. — Может, он самозванец какой-нибудь, травит людей своими чаями. — Ты еще бараний жир вспомни, ага, — напомнил ему Денис. Фред покраснел, как помидор, стушевался и умолк. Зак сжал рот, постаравшись ничем не выдать свою улыбку, которая рвалась наружу, растягивая его губы. — Шаман настоящий, — повторил Денис. — Вы обратили внимание, что у него шесть пальцев на левой руке? — Нет. — Да. А что это значит? Мы даже в этом простом вопросе не можем найти единства. А что уж говорить о менее очевидных вещах? Вздохнул Тихомиров. Помолчав мгновение, он пояснил: по традиции местных народов у шамана должна быть одна лишняя кость. Тогда он считается настоящим шаманом, имеющим метку небес. Да и видно же, человек в своей деревне живет, его все вокруг знают, или селяне тоже не настоящие. Улыбнулся он Саре. В этот момент лисичка развернулась, втянула носом в воздух и насторожилась. Умная собака никогда почем зря не шумела, но уж если хотела подать голос, то испугать могла кого угодно, от человека до зверя. Денис посмотрел в сторону, куда напряженно уставилась его собака. Поначалу ничего не было видно, но через пару минут он разглядел какое-то движение среди деревьев. А еще через пару минут уже вся группа видела силуэт человека, идущего к ним навстречу через лес. Проводник выглядел довольно впечатляюще. Высокий, здоровый мужчина с лицом, заросшим бородой. Несмотря на обычную цивильную одежду, он выглядел как-то ветхозаветно, что ли. Возможно, это впечатление усиливало его густая русая борода. — Ну, здравствуйте, — произнес он, протягивая по очереди руку для пожатия. — Давайте знакомиться. «А мы с вами уже разговаривали», — улыбнулся Денис. «Я, Денис, вот Сара, там Фред и наш руководитель отряда Закари ноил А вы, Патрик, вас так шаман называл». Великан улыбнулся в бороду. «Так меня называют те, кто настоящее имя запомнить не может. Говорят, что имя у меня сложное». «Боюсь даже спрашивать», — простонал Закари. «И как же вас звать?» Сосипатер Аникеевич Бадаев». «А так все хорошо начиналось!» — в отчаянии воскликнул Зак. До остановки на ночлег они прошли более половины пути. Шаман был прав, утверждая, что скорость передвижения будет порядка одного километра в час. Пожалуй, даже меньше. Отряд сильно задерживали крутые подъемы и резкие спуски. И ближе к вечеру они буквально утопали в густом глубоком мхе, в который люди порой проваливались по колено. На ужин решили не тратить силы и время и поручили изготовление еды походному принтеру. Патрик с непривычки засмотрелся на то, как сноровисто шныряет печатная головка принтера, создавая им здоровые куски мяса, хлеба, напитки. Он покачал в сомнении головой и отошел к костру. Огонь все-таки было решено зажечь, чтобы отогнать зверье, комаров и прочих лесных тварей, а также чтобы банально погреться. Нельзя сказать, что насекомые сильно надоедали, Перед поездкой в Сибирь Митчелл сделал всем инъекции, позволяющие на долгое время забыть о москитах и мухах. Они просто не подлетали к людям после этого укола. Но это не мешало им кружить над головами, несметным роем и иногда практически заслонять собой небо. «Я из староверов. У нас тут много таких поселений», ответил Сосипатор на вопрос Закари, не друит ли он тоже. «У нас своя вера, старая и истинная». Другой мы не признаем, — пояснил он. — И что же вы тоже все техническое отвергаете? — с любопытством спросила Сара. — Ну почему же? Мы просто стараемся не зависеть от техники, но не отвергаем ее полностью. Это вот ваши друиды делают. Они вообще живут тем, что природа даст. Тяжелая у них жизнь. Много трудиться приходится, чтобы выжить. — А вы там кого-нибудь знаете? — спросил Денис. — У друидов. «Нет, я только про деревню слышал. Я там даже не был никогда. Не пересекались мы. Да и живут они очень замкнуто, не любят пришельцев. А что? У вас там кто-то знакомый, вы поэтому туда идете?» «Нет-нет», — поспешил ответить Зак. «Мы идем туда по заданию комитета по культуре. Изучаем новые религиозные течения, нетрадиционные», — пояснил он. «Завтрак вечер дойдем», — пообещал проводник. «Я вас доведу до Лощины. Деревня как раз там» а сам обратно пойду, в свою деревню, а то ждут меня там. После ужина Патрик и Денис о чем-то разговаривались. Беседа шла на русском языке, и Закари понимал какие-то обрывки предложений, но сильно в подробности не вдавался. Русские смотрели карту местности. Тихомиров с интересом тыкал в разные места и внимательно выслушивал пояснения проводника, сосредоточенно кивая головой в такт его словам. Получив ответ, Денис опять что-то спрашивал, и опять следовало терпеливое, основательное объяснение старовера. «Мистер Фостер, мне поручено передать вам, что для группы найден проводник. Эта новость, сказанная Гомесом, произвела оживление в лагере. Майк явно обрадовался известию и поспешил узнать подробности». «Какая подготовка у проводника, если у него опыт военных операций? Не волнуйтесь, этот человек не будет вам обузой в любом случае», — улыбнулся Эусебио. «Мистер Нойл знает свое дело, он всегда выбирает самых лучших исполнителей для своих операций». А лицо Майка выразило некоторое сомнение при этих словах. Он невольно покосился на китайца и поджал губы. «Этот человек уже бывал в бразильском белом пятне?» — поинтересовалась Мвита. — Безусловно. Я думаю, что вы сможете его скоро обо всем расспросить мисс Дому. Он бразилец? Может быть, он ученый? — продолжала вопрос им Вита. — Мне было бы крайне интересно с ним поговорить. — Вряд ли ваш проводник ученый, но я уверен, что его опыт пригодится всей группе и во время подготовки, и во время самой экспедиции. Вы скоро с ним встретитесь. Это один из самых опытных профессионалов в своем деле. — Странно, что тебе все равно. Неожиданно заявил Амвита, обращаясь к китайцу. «Этот человек будет охранять твою драгоценную жизнь, а ты даже ни одного вопроса не хочешь задать Гомесу о своем будущем телохранителе». «А мне плевать на него», — нагло заявил программист. «Я и сам за себя могу постоять. Мне телохранитель не нужен». «И то правда, -Вита», согласился Майк. «Он нужен больше нам, чем ему», — с нажимом произнес Фостер. Этот человек будет защищать Ву, тем самым избавляет от этой обязанности нас, и похоже, мы ему должны быть благодарны за это. Ответом на эти слова послужила вызывающая улыбка китайца, она просто выводила из себя окружающих и особенно сильно бесила Фостера. Клянусь, кем был ни был наш проводник, но если этот маленький засранец будет нарываться, я его отучу от этой привычки. И его не спасет никакой профи. Будь он хоть трижды телохранитель.